— Эй, Д-503, пожалуйте-ка сюда. Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями, и узловые моменты дают напряжение на квадратной. Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх. Я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза. Ребило от сверкающих стеклянных ступеней под ногами,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 «Руль! Мотор гудит всю аэро дрожит и мчится, но руля нет, и я не знаю, куда мчусь. Вниз, и сейчас обземь, или вверх, и в солнце, в огонь».